Глава 18. Мальчику стало досадно, что он вечно встречает на своем пути маленькую Фадету, но девочка была в таком горе, что он пожалел ее, и вот между ними произошел следующий разговор. «Как, Сверчок, это ты? Почему ты плачешь? Тебя кто-нибудь побил или преследовал, что ты так горюешь и прячешься? Нет, Ландри, меня никто не обижал с тех пор, как ты меня...» так хорошо защитил, да и вообще я никого не боюсь. Я спряталась здесь, чтобы поплакать, вот и все. Что может быть глупее, как выносить своё горе на показ? Но какое у тебя может быть горе? Или ты плачешь из-за обид, которые тебе нанесли сегодня? Но ведь ты сама отчасти виновата в этом. Утешься же и постарайся не подвергаться им больше. Почему вы говорите, Ландри, что я сама виновата? Значит, я нанесла вам оскорбление, когда пожелала танцевать с вами. Значит, по-вашему, я единственная из всех девушек, которая не имеет права веселиться, как другие? Не в этом дело, Фадетта. Я не упрекаю вас за то, что вы хотели танцевать со мной. Я исполнил ваше желание и вел себя так, как должен был себя вести. Ваша ошибка более давнего происхождения. И эта ошибка не против меня, а против вас. Вы это хорошо знаете». «Нет, Ландри, клянусь богом, я не знаю, в чем состоит эта ошибка. Я никогда не думала о себе. И единственное, в чем я упрекаю себя, это в том, что я помимо своей воли причинила вам столько неприятностей». «Не будем говорить обо мне, Фадетта. Я ни на что не жалуюсь. Поговорим лучше о вас. Раз вы не знаете своих недостатков, то я скажу их вам, по дружбе. Хотите?» «Да, Ландри, очень хочу. Я буду считать это лучшим вознаграждением». Или лучшим наказанием за то злое или добро, которое я тебе сделала. Итак, фаншона Фаде, раз ты так рассудительно, спокойно и обходительно, я скажу тебе, почему тебе не оказывают того уважения, на которое вправе рассчитывать 16-летняя девушка. Это происходит от того, что твои манеры и весь твой вид не женственны, а скорее напоминают мальчишку, и ты при этом совершенно не обращаешь на себя внимания. Начать хотя бы с того, что у тебя всегда грязный и неаккуратный вид. О своей одеждой и манерой говорить ты просто внушаешь отвращение. Ты знаешь, что дети называют тебя мальчишкой? Ты же тоже думаешь, что это хорошо, когда девушка в 16 лет больше напоминает мальчишку? Ты как белка, влезаешь на деревья, а когда мчишься верхом на лошади, без уздечки, без седла, можно подумать, что под тобой сам дьявол. Сила и легкость превосходные качества. Очень хорошо также ничего не бояться, и это, несомненное, достоинство для мужчины, но полное отсутствие робости у женщины уж излишне. Ты же как будто стараешься, чтобы на тебя обращали внимание. И на тебя действительно обращают внимание. Тебя дразнят, тебе кричат вслед, как волку. Ты умна и отвечаешь язвительно, что вызывает смех, только не у тех, к кому ты обращаешься. «Хорошо быть умнее других», Но показывать это не следует, так как этим ты только наживаешь себе врагов. Ты любопытна, и ты со злостью бросаешь оскорбления и брань в лицо человеку, если он чем-либо вызвал твое неудовольствие. Поэтому тебя боятся. А ведь ты знаешь, что люди ненавидят тех, кого боятся, и всегда в ответ на зло делают еще большее зло. Наконец, я не знаю, поистине колдунья ты или нет. Думаю, что ты знакома с духами» но, надеюсь, что ты не продала свою душу дьяволу. А ты стараешься казаться колдуньей, чтобы пугать неприятных тебе людей, и ты создала себе очень дурную славу. Вот и все твои грехи, Фаншону Фаде, и из-за них люди несправедливы к тебе. Подумай о том, что я тебе сказал, и ты поймешь, что если бы ты хотела походить немного на всех, твоему умственному превосходству воздавали бы должное». Маленькая Фадета с большим вниманием слушала Ландри. Когда он кончил, она сказала с серьезным видом. Я очень тебе благодарна, Ландри. Ты сказал мне почти то же самое, в чем меня все упрекают. Но ты говорил честно, ищадил меня, а такого отношения к себе я ни у кого не встречала. Но желаешь ли ты, чтобы и я тебе ответила полной откровенностью? Тогда садись рядом со мной и слушай. Здесь не очень-то уютно, возразил Ландри. Ему не очень хотелось оставаться в этом месте с девушкой. Он все время вспоминал, что Фадетта будто бы навлекает несчастье на тех, кто ее не остерегается. «Ты находишь, что здесь неуютно?» — подхватила Фаншона. «Да, вас, богатых, всегда трудно удовлетворить. Для того, чтобы посидеть на воздухе, вам нужна хорошая лужайка, и в ваших полях и садах много тенистых и прекрасных мест, из которых вы можете выбирать. Но те, у кого ничего нет, не требуют многого». Им достаточно камня, чтобы преклонить голову. Шипы не колют им ноги, и повсюду они любуются красотами земли и неба. Для тех, Ландри, кто познает ценность и сладость всего, созданного Всевышним, нет скверных мест. Я, не будучи колдуньей, знаю все травки, которые ты топчешь своими ногами, а раз я знаю, на что они годны, я обращаю на них внимание и ценю их вид и запах. «Я все это затем говорю, Ландри», чтобы доказать тебе нечто такое, что относится и к людям, и к цветам, и к растениям. А именно, люди часто презирают то, что некрасиво и как будто ни на что не нужно, и таким образом лишают себя того, что может принести им пользу и даже спасение». «Я не совсем понимаю, что ты хочешь сказать», ответил Ландри, садясь рядом с Фадетой. Некоторое время они молчали. Мысли маленькой Фадеты были так далеко, что Ландри не мог их знать, а он, несмотря на некоторый туман в голове, ощущал большое удовольствие от разговора с девушкой. У нее был такой нежный голос, и говорила она так хорошо, как никто в мире. Послушал, Андри, продолжала Фадета, «я скорее достойна сожаления, чем порицания. И если я грешна по отношению к себе самой, то по отношению к другим у меня нет серьезных грехов. Если бы люди были умны и справедливы, они замечали бы и мою доброту» а не только мое некрасивое лицо и скверную одежду. Посуди сам или послушай, если ты не знаешь, какова моя судьба с самого дня моего рождения. Я не скажу ничего дурного о моей бедной матери, которую все хулят и порицают, потому что она не может себя защитить. Я не могу так же защищать ее, так как не знаю хорошенько, что она сделала дурного и что ее довело до этого. Да, люди очень злы. Когда моя мать меня покинула, Я горько оплакивала ее, И тогда, при играх, случалось, что дети, недовольные мной из-за пустяка, на который они в другом случае не обратили бы внимания, корили меня виной моей матери и хотели, чтобы я краснела за нее. Быть на моем месте девушка рассудительная, как ты говоришь, она, быть может, смолчала бы на все. Ведь благоразумнее всего отказаться от матери и отдать ее на поругание. Этим отстраняешь себя от всяких нападок. Но я не могла так поступать. Это было не в моих силах. Моя мать остается моей матерью, какова бы она ни была. Увижу ли я ее снова или никогда даже больше не услышу о ней, я все равно буду любить ее со всей силой, на которую я только способна. Когда меня называют дочерью пропащей женщины и маркетантки, я выхожу из себя. Но не из-за себя. Я знаю, что это не может меня оскорбить, ибо я не сделала ничего дурного. Я сержусь только из-за бедной, дорогой мне женщины, которую я обязан защищать. Но я не могу и не умею защищать ее, и потому я мщу за нее и говорю всем в глаза жестокую правду. Я хочу доказать людям, что они сами не выше той, которую они забрасывают грязью. Поэтому люди говорят, что я любопытна и нахальна, и выслеживаю тайны, чтобы их потом разглашать. И правда, Господь Бог создал меня любопытный. И если любопытство состоит в желании знать скрытое, если бы люди были со мной добры и обходительны по-человечески, я никогда бы и не подумала удовлетворять свое любопытство насчет моих ближних. Я бы ограничила мои развлечения изучением тайны исцеления людей, которые меня учит моя бабушка. Цветы, травы, камни, насекомые — все секреты природы. Этого было бы достаточно, чтобы занять меня и развлекать. Я ведь люблю бродить повсюду. Я была бы одна и все же не скучала бы. Ведь моё любимое удовольствие забираться в какое-нибудь укромное местечко и мечтать о тысяче вещей, о которых умные люди никогда не говорят. Если я вмешиваюсь в чужие дела, то только из желания оказать услугу людям, с которыми я сблизилась и которыми моя бабушка потихоньку пользуется. Я лечила моих сверстников и сверстниц от всяких болезней и ран и указывала им лекарства, никогда не требуя вознаграждения. И вот, вместо благодарности Они стали считать меня колдуньей. Даже те, которые с просьбами приходили ко мне в минуту нужды, потом, при первом удобном случае, говорили мне всякие глупости. Это, конечно, меня раздражало, и я могла бы им отомстить. Я ведь знаю, как делать добро, но знаю также, как причинить зло. И все таки я никогда не пользовалась моим умением вредить. Злобы во мне нет. Я мщу словами, и когда говорю все, что мне придет в голову, я чувствую большое облегчение» но я скоро забываю, что сказала, и прощаю всем, как велел Бог. А что касается того, что я не забочусь о своей внешности и манерах, то я тебе скажу следующее. Ведь это доказывает, что я не так глупа, чтобы считать себя красивой. Я знаю, я так безобразна, что на меня тошно глядеть. Я не раз слышала это. Люди жестокие презирают тех, кого Господь обделил. Поэтому я даже не стараюсь нравиться. Я утешаюсь мыслью, что мое лицо неотвратительно, ни для Бога, ни для моего ангела-хранителя. Я не похожа на тех людей, которые говорят, «Вот гусеница, это отвратительное животное, ах, как она безобразна, надо ее убить!» Я не уничтожаю бедное создание. Если гусеница падает в воду, я протягиваю ей листок, чтобы спасти ее. Поэтому говорят, что я люблю скверных животных и что я колдунья. А я просто не могу заставить страдать лягушку, обрывать лапки у осы, Или пригвозить несчастную летучую мышь к дереву. Бедное животное, говорю я ей, если нужно убивать все скверное, я имею так же мало прав на жизнь, как и ты. Глава 19. Маленькая Фадета говорила так покорно и спокойно о своем безобразии, что тронула Ландри. Он старался представить себе ее лицо которую он не мог разглядеть в темноте, и сказал ей без тени лезтьем. «Но ты, Фадетта, совсем не так безобразна, как думаешь, или, по крайней мере, говоришь. Есть девушки гораздо хуже тебя, и все же никто не делает им упрёков. Более я безобразна или менее... Все равно, Ландри, ты не сможешь сказать, что я девушка красивая. Ты не старайся меня утешить, потому что меня это не огорчает. Матерь Божья, да кто может знать как ты будешь выглядеть, если причешешься и оденешься, как другие. Ведь все говорят, что не будь у тебя такой короткий нос, такой большой рот и такая темная кожа, ты была бы не дурна собой. Ведь говорят же, что ни у кого нет таких глаз, как у тебя, и если бы взгляд их не был такой дерзкий и насмешливый, многие старались бы понравиться обладательнице этих прекрасных глаз». Ландри говорил так, не отдавая себе ясного отчета в том, что именно он говорит Он старался припомнить все недостатки и достоинства маленькой Фадеты и впервые отнесся к этому вопросу с интересом и вниманием. Если бы ему за полчаса сказали, что он будет столько думать о ней, он не поверил бы. Она же заметила его интерес, но ничем не выказала этого. Девушка была слишком умна, чтобы посмотреть на это серьезно. «Я с лаской взираю на все хорошее», — сказала она, — и с жалостью на все дурное. Если я не нравлюсь людям, которые мне неприятны, то это меня вовсе не огорчает. Я не понимаю, как это все красивые девушки, у которых есть ухаживатели, какие-то чуть решительно со всеми молодыми людьми, точно им все нравятся. Если бы я была красива, я старалась бы нравиться только тому, кто мне мил». Ландри вспомнил про Маделону, но маленькая Фадета не дала ему времени задуматься и продолжала. «Итак...» Ты видишь, Ландри, что мои грехи по отношению к другим людям заключаются в том, что я не стараюсь вызвать в этих людях жалость или снисходительное отношение к моему безобразию. Я никогда не стараюсь скрыть свое уродство нарядами. Это оскорбляет людей, и они забывают, что я никогда не делала им зла, а всегда только добро. А если бы даже я захотела обратить внимание на мою внешность, откуда бы я взяла наряды? Разве я просила когда-либо милостыню, хотя у меня нет ни гроша за душой. Ведь бабушка, кроме еды и ночлега, не дает мне решительно ничего. Я не умею пользоваться несчастными тряпками, которые оставила мне моя бедная мать. Но разве это моя вина? Мне никто не говорил, как надо одеваться, и с десяти лет я предоставлена самой себе. Ты был так добр, что не сказал мне того, в чем меня главным образом упрекают. Говорят, что 16-летняя девушка могла бы найти себе место, и зарабатывая, могла бы прилично содержать себя. Но так как я ленива, и цыганка по натуре, говорят люди, то я и живу с бабушкой, которая меня вовсе не любит, и отлично могла бы взять себе служанку. «А что же, Фадета, разве это не правда?» — сказал Ландри. «Да, тебя упрекают в нелюбви к труду. Да и бабушка твоя всем рассказывает, что ей было бы гораздо выгоднее взять на твое место служанку. Моя бабушка — старая ворчунья, которая любит жаловаться». Я иногда заговариваю с ней о том, чтобы оставить ее. Тогда она отговаривает меня. Ведь в сущности, я ей гораздо нужнее, чем она хочет это показать. Вот уже 15 лет, как она плохо видит и едва ходит. Ей трудно искать травы для своих напитков и порошков. К тому же, некоторые травы можно добывать только далеко отсюда, в местах, куда трудно добраться. Я тебе уже говорила, что я открываю в травах свойства, которые ей неизвестны. И она очень удивляется, когда мои лекарства оказывают действие. А посмотри на наших животных. Ведь все удивляются, что у бедных людей, которые за неимением своего выгона принуждены пользоваться общественным. Стадо в таком хорошем состоянии. Моя бабушка знает, кому она обязана, тем, что у ее овец густая шерсть, а у кос такое хорошее молоко. Нет, она вовсе не желает, чтобы я ушла от нее, потому что она имеет от меня больше выгоды, чем расходов. А я люблю бабушку, несмотря на то, что она сурово обращается со мной и заставляет меня терпеть лишения, но есть еще другая причина по которой я не могу оставить ее, и я скажу тебе какая если хочешь ландри ну конечно скажи воскликнул ландри, который с неослабным интересом слушал фадету мне еще не было десяти лет сказала она когда ушла моя мать и оставила на мое попечение несчастного безобразного ребенка еще более уродливого чем я Судьба жестоко обделила его. Он хромой от рождения, тщедушный, болезненный и кривой. У него в душе всегда горе и злоба, потому что бедняга вечно страдает, а его все мучают, отталкивают и унижают моего бедного кузнечика. Бабушка вечно бронит его, и она бы ему не давала спуску, если бы я не спасала его тем, что сама якобы не даю ему покоя. Но я остерегаюсь делать ему больно, и он это отлично знает». Если он натворит что-нибудь, он бежит ко мне и говорит «Побей меня, пока бабушка меня не схватила!» Я бью его смеха ради, и хитрец кричит точно от боли. Помимо этого, я ухаживаю за ним. К несчастью, я не могу всегда достигнуть того, чтобы он не был в лохмотьях, но когда мне попадает под руку какая-нибудь тряпка, я стараюсь приспособить ее для его туалета. Я лечу его, когда он болен, а будь он на попечении бабушки, он давно бы умер, потому что она не умеет ухаживать за детьми. В сущности, я сохраняю жизнь этому бедняге. Что было бы с ним без меня? Он давно лежал бы несчастный в земле рядом с отцом, которого я не могла спасти для жизни. Правда, кузнечик такой неудачный и никому не нужный, что для него, быть может, лучше умереть. И я, поддерживая его жизнь, оказываю ему, может быть, дурную услугу. Но я не могу иначе, Андрей, это свыше моих сил» когда я думаю о месте, которое даст мне возможность выбраться из моего нищенского состояния, но разлучит меня с Жанне, мое сердце разрывается от жалости. Точно я его мать, и он погибнет без меня. Вот и все мои грехи и недостатки, Ландри. И пусть судит меня Бог. А я прощаю всем, кто меня напрасно обвиняет. Глава 20 Ландри с большим удовольствием слушал маленькую Фадету и не находил, что ей возразить. А когда она говорила о своем маленьком брате, он даже как будто почувствовал к ней симпатию и возымел желание стать на ее сторону против всех людей. «Всякий, кто теперь обвинил бы тебя, Фадета», — сказал он, — «был бы сам неправ. Все, что ты говорила, вполне справедливо, и нельзя усомниться в твоем уме и доброте. Но почему ты не показываешь, какова ты на самом деле?» Ведь никто не стал бы говорить про тебя дурное, и многие, я уверен, оценили бы твои достоинства. «Я ведь уже сказала тебе, Ландри», — возразила девушка, «что желаю нравиться лишь тем, кто мне нравится». «Но если ты со мной так говоришь, значит...» Тут Ландри замолчал, пораженный тем, что он хотел сказать, но он сейчас же спохватился и произнес: «Значит, ты уважаешь меня больше, чем других? А я думал, что ты меня ненавидишь за то, что я никогда не был добр к тебе». «Возможно, что я тебя ненавидела раньше», — ответила маленькая Фадета. «Но с сегодняшнего дня это прошло, и я сейчас скажу тебе, отчего, Ландри. Я считала тебя гордым, и таков ты и есть на самом деле. Но я убедилась, что ты можешь преодолеть гордость, чтобы исполнить свой долг, и это тем ценнее. Я думала, что ты неблагодарный. Тебе внушили, что надо быть гордым, и это ведет тебя к неблагодарности. Но. Ты умеешь держать свое слово, как бы трудно это ни было. Наконец, я считала тебя трусом и готова была презирать тебя за это. Ты же просто суеверен. А когда ты встречаешься с опасностью, то смело подходишь к ней. Ты танцевал со мной сегодня, несмотря на то, что над тобой смеялись. Ты даже пришел после обедни за мной к церкви, а я помолилась и простила тебя в душе и решила оставить тебя в покое. Ты меня защищал от злых детей, ты вызвал на ссору взрослых парней, «Не будь тебя, плохо бы мне пришлось. А сегодня вечером, услыхав, что я плачу, ты пришел помочь мне и утешить меня. Не думай, Ландри, что я это когда-либо забуду. Я буду помнить об этом всю свою жизнь, и ты, в свою очередь, можешь потребовать от меня в любую минуту все, что тебе угодно. Начнем сейчас же. Я знаю, что я доставила тебе сегодня большое огорчение. Да, я знаю, это Ландри. настолько ты я колдунья, чтобы понять это» хотя еще сегодня утром ничего не подозревала. Уверяю тебя, я более насмешлива, чем зла. Если бы я знала, что ты влюблен в Моделону, я бы вас не поссорила. А я заставила тебя танцевать со мной, и из этого возникла между вами ссора. Правда, меня забавляла мысль, что ты будешь танцевать с такой дурнушкой, как я, не обращая внимания на красавицу. Но я думала, что это будет просто укол твоему самолюбию. Потом уже я поняла, что у тебя болела душа, Ты все время смотрел в сторону Маделоны и, видя ее недовольство, готов был плакать. И из-за этого я тоже плакала. Да, я плакала, когда ты хотел драться с ее кавалерами, но вовсе не из раскаяния, как ты думал. Вот почему я так горько плакала, когда ты пришел, и буду плакать до тех пор, пока не исправлю зло, которое я тебе сделала, так как ты добрый и славный малый. — Моя бедная Фаншона, — сказал Ландри, растроганный ее слезами. Предположим, даже, что ты была причиной недоразумения, которое произошло между мной и девушкой, в которую я, по твоему мнению, влюблен. Но каким образом ты можешь примирить нас? «Доверься мне, Ландри», — ответила маленькая Фадета. «Я не дура и сумею объясниться как следует. маделона узнает, что я была виной всему происшедшему. Я ей признаюсь во всем и докажу, что твоя совесть чиста, как снег. Если же она завтра не помирится с тобой, то она докажет этим» что никогда не любила тебя, и... и что мне нечего жалеть об этом Фаншона. А так как она меня и в самом деле никогда не любила, то все твои старания пропадут даром, поэтому не предпринимай ничего и не огорчайся, что ты причинила мне горе. Я уже вполне утешился». «От такого горя люди нелегко утешаются», — сказала Фадета, но спохватилась и прибавила. «Так утверждают, по крайней мере. В тебе сейчас говорит досада, Ландри». «Ты заснёшь с этим чувством, а завтра встанешь и будешь огорчен, пока не помиришься с этой красавицей». «Это возможно», — сказал Ландри. «Но клянусь, что в эту минуту я ни, ничего не знаю и знать не хочу. Мне представляется, что ты хочешь меня убедить в моей любви к ней, а я сам как будто и забыл про нее. Так она была ничтожна». «Это странно», — сказала маленькая Фадета со вздохом. «Так-то вы, значит, любите. Вы, мужчины». «Господи! А вы, женщины, разве вы любите иначе? Раз вы ссоритесь из-за пустяков и можете утешиться с первым встречным. Но мы говорим о вещах, которых мы сами, быть может, не понимаем. Особенно ты, маленькая Фадета, ведь ты всегда смеешься над влюблёнными. Ты вот хочешь уладить мои дела с Маделлоной, а, быть может, ты теперь смеешься надо мной. И не улаживай ничего, говорю я тебе. Моделона подумает, наверное, что я тебя просила об этом, а это неправда». И потом, она может быть недовольна, что я считаю себя ее присяжным воздыхателем. Ведь я ей никогда ни слова не говорил о любви. Правда, мне доставляло удовольствие бывать, с ней танцевать, но она никогда не давала мне повода говорить ей о любви. И потому оставим это. Она сама обратится ко мне, если захочет. А если она не помирится со мной, я тоже не умру от огорчения. «Я лучше понимаю тебя, Ландри, чем ты сам себя». — возразила маленькая Фадета. «Я верю, что ты никогда не объяснялся Маделоне в любви. Но неужели она так наивна, что не поняла этого по твоим глазам, особенно сегодня? Так как я была причиной вашей размолвки, то я должна устроить ваше примирение. И вот прекрасный случай дать понять Маделоне, что ты ее любишь. Это я должна сделать, и сделаю это тонко и умело, так что она не сможет подумать, что ты меня подослал. Доверься, Андри маленькой Фадете бедному скверному сверчку. У нее душа гораздо лучше, чем внешность. Прости меня, что я доставила тебе огорчение, но зато последствия его будут хорошие. Ты поймешь, что если любовь красавице приятна, то дружба дурнушке иногда полезна, ведь она действует бескорыстно, и ничто не вызывает в ней досады или злобы. «Хороша ты или дурна, Фаншона?» — сказал Андрей, бере её за руку. «Я, кажется, начинаю понимать, что твоя дружба — «Нечто прекрасное. Такое прекрасное, что любовь едва ли может сравниться с нею. Ты очень добрая. Я это вижу, ведь я тебя не поцеловал сегодня, а ты даже не обратила на это внимания. Наоборот, ты говоришь, что я себя хорошо вел, а я думаю, что я поступил нечестно. Как так, Ландри? Я не понимаю, о чем... Ведь я тебя ни разу не поцеловал при танцах фаншона, а ведь это была моя обязанность и мое право, так, как этого требует обычай. Я обошёлся с тобой, как с десятилетней девочкой, которую не удостаиваешь поцелуя. А ведь ты почти одних лет со мной. Между нами всего год разницы. Да, я тебя обидел. И если бы ты не была такая добрая, ты бы это заметила». «Я даже не думала об этом», — сказала маленькая Фадета, поднимаясь. Она лгала и хотела это скрыть. «Послушай». Сказала она вдруг, делая над собой усилие, чтобы казаться веселой. Послушай, как трещат сверчки в хлебах. Они зовут меня, а сова криком дает мне знать, который час показывают звезды на небе. Я тоже слышу ее и должен теперь идти в Приш. Но перед прощанием, Фадета, ты должна меня простить. Да ведь я не сержусь на тебя, Ландри. И мне не в чем тебя прощать. «Как так не в чем воскликнул Ландри. С момента, как девушка заговорила о любви и дружбе, он был крайне возбужден. Голос Фаншона казался ему нежнее щебетания птичек. «Как не в чем? Ты должна меня простить, и я сейчас поцелую тебя, чтобы искупить свою вину». Маленькая Фадета вздрогнула, но сейчас же успокоилась и добродушно сказала. «Ты хочешь, Ландри, чтобы я заставила тебя искупить свою вину наказанием? Нет, мой милый». «Я считаю, что ты сдержал свое слово тем, что танцевал с такой дурнушкой, а поцеловать ее было бы уже прямо геройством». «Не говори этого!» — воскликнул Андрей, хватая ее за руку. «Поцеловать тебя не может быть наказанием, если только это тебя не огорчает, и я тебе не противен». Ему страстно хотелось поцеловать маленькую Фадету, и он дрожал от волнения, что она не согласится на это. «Послушай, Андрей!» — сказала она своим нежным и вкрадчивым голосом. И если бы я была красива, я бы сказала, что не время и не место целоваться здесь украдкой. И если бы я была кокетка, я бы наоборот думала, что это подходящее время и место, потому что темнота скрывает мое безобразие, и никто тебя здесь не может пристыдить. Но я не кокетка и не красавица. И вот что я тебе скажу. Пожми мне руку в знак дружбы, и я, которая до сих пор не знала, что такое дружба, буду радоваться ей и никогда не буду стремиться иметь другого друга». «Хорошо» сказал Ландри. «Я от всего сердца жму твою руку. Ты слышишь, Фадета? Но самая искренняя дружба, а моя именно такова, не может помешать нам поцеловаться. И если же ты откажешь мне в этом доказательстве дружбы, я буду думать, что ты имеешь что-нибудь против меня». И он пытался неожиданно поцеловать ее, но девушка воспротивилась. А когда он продолжал настаивать, она заплакала и сказала «Оставь меня, Ландри, ты меня очень огорчаешь». Ландри стоял неподвижно, удивленный и встревоженный ее слезами. «Я вижу», — сказал он недовольным тоном, — «что ты была неискренна со мной. Ты сказала, что желаешь только моей дружбы. По-видимому, какая-то другая, сильнейшая привязанность мешает тебе меня поцеловать». «Нет, Ландри», — ответила Фаншона, заплакав. «Я боюсь, что завтра днем, когда вы меня увидите...» «Вы возненавидите меня за то, что ночью в темноте поцеловали меня». «Да разве я тебя никогда не видел?» — нетерпеливо сказал Ландри. «И разве я тебя сейчас не вижу? Подойди-ка сюда. Здесь светит луна, и я тебя отлично вижу. Не знаю, может быть, ты некрасива, но я люблю твое лицо, потому что я тебя люблю. Вот и все». И он стал целовать ее, сначала робкой, с волнением, а потом с таким увлечением, что она испугалась и оттолкнула его. «Будет, Ландри, будет!» — сказала она. — Можно подумать, что ты со злостью целуешь меня или что ты в это время думаешь о Маделоне. Успокойся. Завтра я поговорю с ней, и завтра же ты поцелуешь ее с радостью, которую я не могу тебе доставить. Затем она быстро вышла из каменоломни и направилась домой своей легкой поступью. Ландри был как безумный, и ему хотелось побежать за нею. Трижды бросался он ей вслед и каждый раз возвращался. Наконец он пошел в сторону реки, Чувствуя, что в нем сидит какой-то бес, он без оглядки бросился бежать в Приж. На следующий день, рано утром, он пошел поглядеть на своих быков. Он гладил их и ласкал и все время думал о своем разговоре в каменоломне шумуа с маленькой Фадетой, который показался ему кратким, как мгновение. Голова у него была тяжелая от сна и усталости после дня, которую он провел совсем иначе, чем предполагал. Чувство, которое Фадета ему внушила, Тревожила и даже пугала его. Он вспоминал ее некрасивую и грязную, какую он ее всегда знал. Минутами все происшедшее казалось ему сном. Неужели он хотел ее поцеловать? Неужели ему было отрадно прижать ее к груди? Точно он ее глубоко любил. И она вдруг показалась ему самой прекрасной и милой из всех девушек. Должно быть, она на самом деле чародейка, как все говорят, хотя она и отрицает это думал он. Наверное, она меня околдовала вчера вечером, ведь эта маленькая чертовка вызвала во мне необыкновенный порыв любви. Никогда я не ощущал ничего подобного ни к родителям, ни к братьям и сестрам, не говоря уж о прекрасной Моделоне. Но даже моего дорогого Сельвинея я никогда так не любил. Если бы мой бедный близнец знал, что у меня делалось в душе, его измучила бы ревность. Моя привязанность к Маделлоне нисколько не вредила моему брату, Но если бы я провел хоть один день в таком возбуждении, как вчера с Фадетой, я бы сошел с ума и, кроме нее, не хотел бы никого знать на свете».